Глава восемнадцатая Но мое одиночество не продлилось долго, так как вскоре в комнату, словно ураган, ворвался Сережа и, сверкая глазами, рухнул на кровать, не обращая внимания на мое возмущение. — Ты даже не представляешь, что вокруг творится! — начал он, взволнованно заглядывая мне в лицо. — Доход Викторан тут такое устроил! Еще вчера вечером все участницы были с пристрастием допрошены с тем, чтобы выявить виновную в неудавшемся покушении на тебя. Затем были произведены обыски, найденное оружие изъято и отправлено на хранение в специальное помещение возле тренировочной арены. Его будут выдавать только на время испытаний, если оно вообще понадобится. В каждой комнате теперь приставлена стража. Да без его ведома ни одна из участниц и шага ступить не сможет. И даже протесты и возмущения подобными действиями правительств их планеты оставили без внимания». «Потрясающе!» – выдавила я, не зная, как реагировать на подобное. «Думаю, подруги вряд ли мне спасибо за это скажут. Меня тоже допросили с тем, чтобы узнать, кого мы в первую очередь подозреваем». Я, конечно, поделился своими соображениями. И представляешь, утром мне дали полный доступ к результатам расследования. Как мы и думали, визры помочь не смогли, поэтому особое внимание теперь уделяется девчонкам, что были возле разлома, когда ты туда им на помощь прибежала. Прости, но это Сиг, Горма, Ле, Орка и Марка. Я слегка побледнела, услышав, что подозревают подруг, полностью уверенная в их непричастности. Четырехрукая снибусы по имени Рава. Она, кстати, если победит, то правительство получит доступ к технологиям изготовления летающих платформ. Наша старая знакомая Виновира. Ее планета после выигрыша планирует вступить в торговое межгалактическое сотрудничество, в котором им отказывает император. Мышиподобные участницы по имени Лара. Их планета находится в отдаленной галактике Риза, которая не подчинена ни одному из нынешних императоров. И у них идет давнее противостояние с соседними планетами, которые в последнее время объединились, и против них сейчас выступает мощная армия. Так вот, они хотят получить в свое распоряжение лазерные щиты, которые перекроют доступ захватчикам. А также фурия. Бестие с крыльями, которое на арене двух миранов завалила. Ее правительство за выигрыш получит шанс избавиться от влияния их галактического императора, и планета Шорма обретет полную независимость. Остальные участницы были немного в стороне от тебя и не успели бы при всем желании переместиться столь стремительно во время падения динозавра, с тем, чтобы толкнуть тебя в разлом. Серега на мгновение замолчал, чтобы перевести дыхание. А потрясенно выдохнула. «Да, ты утром даром времени терял». «Если честно, зная о том, что за награда ждет победительниц, изо всех больше всего не доверяю Орке, Ларе и Фурии», задумчиво произнес он, потирая подбородок. «Орка вне подозрений», упрямо произнесла я, кутаясь в одеяло и безрезультатно пытаясь ногами столкнуть ухмыляющегося Серегу с кровати. Ищейкам дохода Викторана виднее, но как бы то ни было, теперь все участницы под колпаком и тотальной слежкой. Затем он вмиг, растеряв все хорошее настроение, проговорил. «Видимо, он всерьез озаботился твоей безопасностью, понимая, что это безусловно хорошо, но черт, как же все бесит! Его настойчивое внимание, забота и бесчисленные подарки...» И самое главное, я ничего с этим не могу поделать и помочь тебе. Когда он уже поймет, что ты не хочешь быть с ним, что ты домой желаешь вернуться, а не становиться его очередной любовницей. Поджав губы, решила ничего не отвечать на его полное возмущение Тираду и отвернулась к окну. Я не желала обсуждать с ним свою личную жизнь и вдаваться в подробности отношений с Виктораном. А что от тебя надо было главенствующему императору? подозрительно прищурился сережа явно желая сегодня утром меня доконать своими вопросами просто поужинать буркнула стараясь всем видом дать понять что не желаю обсуждать данную тему ничего себе просто воскликнул сопровождающий явно не впечатлившись моим недовольным взглядом а мне показалось что и он на тебя глаз положил и когда ты успела с ним познакомиться так это он меня от лингов спас Усмехнулась, глядя, как лицо Сереги медленно вытягивается от подобной новости. Крак, инкогнито прибыл на Рабован раньше срока и, по видимому, отправился немного развлечься в самый знаменитый клуб. Вот это да, протянул он, проведя рукой по волосам. Я уже заметила, что он всегда так делал, когда был взволнован или сильно нервничал. Если честно, я в шоке. Это я постоянно нахожусь в шоке с тех самых пор. «Как мне в руки амулет участника игр попал!» Улыбнулась, покрутив в руках теплый сиреневый шарик. «Скажи, а почему императоры галактик не пытаются решить проблемы отдельно взятых планет, которые им подвластны? Ведь даже поделиться технологиями изготовления летающих платформ не хотят. Неужели они не заинтересованы в том, чтобы их галактика процветала?» «Знаешь, Лис, в отдельно взятой галактике может находиться от одной до сотни планет, населенных разумной жизнью. И на каждой существует свое правительство, подчиняющееся императору. А он уже решает, какие достойны развития и процветания, а какие остаются отсталым в своем развитии, являясь обычными сырьевыми придатками, поставляющими ценные ресурсы. и Их совершенно не волнуют проблемы, населяющих их живых существ. Но существуют отдаленные галактики, свободные от гнета и давления расы этих всесильных и могущественных императоров. Однако, избранные оттуда для участия в играх планеты не могут отказаться от этого безумия, так как существует угроза уничтожения, как раз с нами это произошло. А в нашей галактике существует еще какая-нибудь разумная жизнь? Нет, Земля единственная, остальные планеты безжизненны. Слышал, на некоторых главенствующим императорам ведутся изыскания по добыче какого-то особого ценного газа – аргелия. Хотя где он находит свое применение – тщательно охраняемый секрет. Я задумчиво смотрела на мужчину, не зная, рассказать ему этот тщательно охраняемый секрет или нет. Язык, конечно, чесался, но все же рассудила, что это не моя тайна, и поэтому лучше мне промолчать о том, что я в курсе, как его используют для скорейшего восстановления и заживления полученных травм. Во сколько прием назначен? И в чем мне идти? Не в очередном же комбинезоне? А то в старом платье как-то совсем неохота. Сменила тему, устала откидываясь на подушке, потому что спихнуть с кровати нагло ухмыляющегося мужчину так и не удалось. А разве доход Викторан тебя не обеспечит очередным сногсшибательным нарядом? Язвительно поинтересовался Серега, прищурив глаза и вновь выдавая свои истинные чувства. Да, ревность окружающих мужчин уже порядком подбешивать начинала. Да что во мне такого, что они словно пчелы на мед на меня потянулись? Ведь на земле я не пользовалась такой популярностью. Неужели все дело действительно в ауре? Тяжело вздохнув, все же решила не вступать с ним в очередной бессмысленный спор. Знаешь же, что не приму его подарков. А тогда это что?» Раздраженно указали мне на колечко, которое, не задумываясь, крутило на пальце. Лицо вмиг вспыхнуло от смятения, и я, включив защитную реакцию, зло процедила. «А не стоит делать скоропалительных выводов. Оно мне безопасность обеспечит». «Это как?» – нахмурился Сережа. «Нажму на камушек, и Викторан сразу поймет, что я в опасности». «Странно, что для этих целей ему понадобилось тебе кольцо преподносить». Яростно процедил он, подскакивая с кровати и сжимая кулаки. Для этого существует множество других, более надежных способов, коими обладает их технически развитая раса. Например, вставить маленький маячок под кожу запястья. Я недоуменно возрелась на мужчину, мечущегося словно тигр в клетке. «Неужели ты думаешь, что я этим своим бездумным поступком...» Под что-то подписалась. Осторожно проговорила, пытаясь не сорваться на крик от нехороших предчувствий. А вдруг у них это означает, что я добровольно согласилась стать его наложницей, или как там, по-ихнему, Нархейс? Потом тут же рассмеялась про себя от абсурдности предположения, ведь совершенно была уверена в том, что Викторан не опустился бы до столь низкого и подлого обмана. Тогда... Под напряженным взглядом Сереги, подумавшим, несомненно, то же самое, попыталась снять кольцо, но оно приподнялось лишь на несколько миллиметров и застряло. Дальше его сдвинуть было невозможно, разве только палец оторвать, и я яростно зашипела, оставив его в покое. «Дикость какая-то!» – завопила в бессилии, стукнув кулаками по матрасу. «Надо срочно узнать, что означает этот подарок. задумчиво проговорил сопровождающий, не отрывая взгляда от моего кольца. Видно было, что он с трудом сдерживает бешенство, покрывшись красными пятнами, так как ничего поделать в этой ситуации он не мог. В этом мгновение в комнату постучались, заставив нас вздрогнуть, и с моего разрешения с поклоном вошел Фрикар. «Доброе утро, Вия, Лиза. Вы готовы позавтракать?» «Доброе». Ответил я с такой яростью, не совладав с эмоциями, что слуга даже немного попятился. «Готово. Тогда вам лучше одеться», — пролепетал он, опуская глаза в пол, так как с вами решил разделить трапезу главенствующий и непревзойденный император Лукран. Я скривилась, услышав подобное высокопарное обращение. А еще и разозлилась, так сильно, что даже потряхивать начала. «Да что этим императором не имется с самого утра? Дел, что ли, больше нет, кроме того, как ко мне в комнату шастать?» Но тут мелькнула дельная мысль, и холодная улыбка расцвела на лице. «Иди, Сереж, сейчас я и выясню, что означает эта подстава. Уверена, что не стоит остаться с тобой?» – спросил он, взволнованно поглядывая на дверь, за которой только что скрылся слуга. «Думаешь, он явится сюда на тебя любоваться?» – Ехидно спросила, вставая с кровати и кутаясь в одеяло. «Краку наглости хватит выставить тебя отсюда. Не испытывай свою гордость на прочность». «Значит, сначала вы просто ужинаете, теперь вы просто завтракаете», – протянул он, сложив руки на груди и впиваясь в меня разъяренным взглядом. «Скажи честно, и он тебя хочет к своим загребущим рукам прибрать?» «Не знаю», — честно ответила, застыв мраморным изваянием возле двери, ведущей в ванну. «И не в силах скрыть горькую обреченность», — добавила. «Но императоров моя аура очень привлекает, вызывает желание. Так что попользоваться разок точно хотел бы». «Лиза», — сочувственно прошептал Сережа, сделав шаг в мою сторону и протянув руку, видимо, желая утешить. «Но его жалости я не хотела». Боясь разрыдаться, и молниеносно скрылась за дверью, выкрикнув: Уходи, мне еще собраться надо. Позже обо всем поговорим. Где-то минут через 30 я уже была полностью готова, и когда вошли служанки, с трудом удерживая уставленные разнообразной едой подносы, восседала в кресле возле окна, ожидая встречи. Они сервировали стол, заправили кровать и с поклонами удалились. И сразу же нарисовался статный красавчик Лукран. от одного вида которого раньше голова шла кругом. Теперь же, зная, кем он является и что ему от меня надо, только молча поднялась навстречу и слегка склонила голову. Снова весь в черном, с забранными в косу, со сложным плетением волосами, отчего его скульптурное лицо стало еще более прекрасным. Он мягко улыбнулся, заходя в комнату. Но стоило мужчине понять, что его здесь не очень-то рады видеть, как он вмиг стал серьезен. А в черных омутах глазах, чувственно оглядевших меня с головы до ног, промелькнул самый настоящий голод, который, очень жаль, был вовсе не связан с едой. «Злишься», – констатировал он, подходя ближе. «Как же можно злиться на главенствующего и сиятельного императора, в руках которого находится не только моя жизнь, но и судьба родной планеты? Ведь вы в силах ее превратить в прах, Если я чем-то оскорблю вас, произнесла, не сдержав накопившегося раздражения. Во-первых, мы договорились, что без свидетелей ты обращаешься ко мне просто крак. Начал он, недовольно нахмурившись и схватив меня за руку, потянул в сторону накрытого стола. Во-вторых, я не разрушаю планеты по прихоти. И в-третьих, оскорбивших меня, я просто уничтожаю на месте. Он сказал это таким твердым, замораживающим кровь голосом, что я невольно содрогнулась, представив, скольких он уже уничтожил, утверждая власть. «Но не бойся, Лиза!» — криво улыбнулся он, отодвигая мне кресло. «Тебе это не грозит!» «Спасибо за оказанную высокую честь!» — ответила ему ядовитой улыбкой. «Значит, если я вас пошлю далеко и надолго, то даже жива останусь!» Крак, запрокинув голову, громко расхохотался, заставив скрипнуть зубами от досады, что у него, в отличие от меня, настроение с утра наипрекраснейшее. Однако возникшее при встрече напряжение немного отпустило, и я слегка расслабилась. Ладно, что толку выяснять с ним то, что произошло вчера, если благодаря Викторану я уже поняла мотивы его поступков. Поэтому... решив что не стоит тянуть быка за рога вытянула перед ним руку и прямо спросила что за кольцо подарил мне дохот викторан лукран нежно сжал пальчики отчего кожа моментально покрылась мурашками и вгляделся в подарок оно охранное процедил он моментально растеряв все свое хорошее настроение и к тому же родовое что это значит недоуменно произнесла осторожно высвобождая руку и готовясь к самому худшему. Ну, хотя бы то, что ты теперь официально под защитой его рода. Я стала его анархейс? Прошептала побледневшими губами, чувствуя, как сердце от ужаса проваливается вниз живота. Нет. Лукран уже немного успокоился и с интересом разглядывал меня, удобно развалившись в кресле напротив. Но он замкнул с его помощью на себе твои потоки энергии, и сможет теперь при желании отследить в любой точке вселенной. Ты теперь принадлежишь его роду, красавица. Не понимаю. Пробормотала, разглядывая злополучный перстенек. А что тут не понимать? Пожал плечами Лукран. Ты его одела добровольно, значит, согласилась принять эту защиту. Не вижу ничего страшного. Просто он, засранец, успел опередить меня, так как собирался предложить тебе то же самое. С этими словами перед моими потрясенными глазами покрутили тоненьким металлическим витым браслетом, украшенным россыпью топазов, складывающихся в нежную лилию. Нет, может, он ничего страшного и не видел, а я вот совершенно не хотела быть собачонкой на коротком поводке. Да теперь от него точно не скрыться. Да и как возможно, если тебя найдут везде, где бы ты ни находился, по этому чертову кольцу? Я со стервенением принялась снова снимать его, но насмешливый голос заставил прекратить это бесполезное занятие. Его викторан надел. Так теперь только он в силах и снять. «Слушай, а может и браслетик мой примеришь?» «Ну уж нет!» — вскричала, гневно блеснув глазами в сторону императора. «Да что за день такой? С утра не задался. Мне и кольца достаточно!» С этими словами начала со злостью складывать себе в тарелку все, на что падал взгляд, так как совершенно не кстати проснулся волчий аппетит. «Ну, Викторан, ты еще у меня получишь за эту подлянку!» «Надо же, под полный контроль меня взять решил, чтобы после игр сбежать даже не думала, подлец!» Костеря, на чем свет стоит несносного императора, совершенно не чувствовала вкуса воздушного пудинга, и сырных блинчиков, которые яростно пилила ножом, не обращая внимания на довольного лукрана. «Надеюсь, ты не меня представляешь, когда их режешь. Если хочешь, чтобы не тебя, то не лезь в сбешеной девушке под горячую руку, крак!» Медовым голоском пропела я, со звоном откидывая столовые приборы и нахмурившись сложила на груди руки. Жаль, но моя тирада не произвела на лукрана никакого впечатления, который был просто несказанно счастлив, что я так разозлилась на его предполагаемого соперника. Так, надо успокаиваться, ведь уже ничего не поделаешь. Кольцо на пальце, я под колпаком, и петля на моей шее затягивается все ту же. Но это не значит, что нет выхода. Надо только его найти. Тут же вспомнился наш головокружительный утренний поцелуй с Виктораном и против воли, сердце учащенно затрепыхалось в груди, а крамольная мысль, что, может, и не стоит его искать этот выход, поселилась на задворках сознания. От подобной слабости перед непредсказуемым мужчиной вмиг сделалось так страшно, что даже руки задрожали, и только усилением воли я сохранила лицо перед императором. Лиза, сегодня вечером прием в честь завершения первого испытания. заявил Лукран, откладывая в сторону вилку. «Надеюсь, ты окажешь мне честь и подаришь первый танец». Мстительно представив, как взбесится Викторан, когда предпочту ему его друга, я чуть не потерла руки от радости и сдержанно кивнула, блеснув при этом хитрым взглядом. «Хорошо, Крак, первый танец твой. А как к тебе обращаться положено по этикету на этом приеме?» Дарган Лукран. но я предпочту, чтобы и при всех мы были с тобой на равных, и на ты». Ослепительно улыбнулся он, медленно поднимаясь со своего места и не сводя с меня пылающего взгляда. Ага, разбежалась, чтобы меня еще и в связи с ним обвинили повсеместно и обсуждали новую горячую новость, как я соблазняю очередного императора. «Нет, я, пожалуй, откажусь от подобной чести». Глядя, как он неспешно приближается, сразу напряглась, вжавшись в кресло. Мужчина же протянул руку, и ничего не оставалось, как подняться ему навстречу и вложить свою в сильную твердую ладонь. «Рад был, что ты разделила со мной утро», — проникновенно произнес он, осторожно поднося мои пальцы к губам. Горячий поцелуй в запястье заставил вздрогнуть и замереть на месте. «Да что там!» Я даже пошевелиться боялась, пока его язык проходился по чувствительной коже, опасаясь подвигнуть этим мужчину на дальнейшие действия. Нет, мне, безусловно, было приятно. Но вот такого шквала эмоций, что я испытывала рядом с Вектораном, слава богу, не было. Иначе я бы вообще с ума сошла. «Прошу, раз ты приняла подарок моего друга, прими и мой», прошептал Лукран, так и не выпуская мои руки. Тебе сегодня принесут наряд к вечеру. Я был бы счастлив, если бы ты его надела. «У меня есть платье», — ответила, зачарованно глядя в его черные глаза, которые словно гипнотизировали, затягивая в свои глубины, уговаривали подчиниться. «Тогда подари мне свой поцелуй, Лиза», — мягко проговорил он, притянув ближе к себе. Однако горящий безумным желанием взгляд совершенно не сочетался с тихим нежным голосом обволакивающим словно густая туманная дымка не знаю откуда взялись силы противостоять этому странному необъяснимому протяжению но я мотнула головой стряхивая наваждение и попыталась вырваться и когда ничего не получилось а меня только сильнее прижали к груди тихо выдохнула Согласна на платье красотка Ты знаешь, как доставить мужчине удовольствие, промурлыкал лукран, мигом освобождая и, хитро подмигнув, направился к двери, оставив меня в немом удивлении смотреть ему вслед. Крак, ты что сейчас со мной сделал? Закипнотизировал? Прошептала севшим голосом, когда он уже был на пороге. Лиза, у тебя очень сильная воля. Неожиданно серьезно выдал он и скрылся за дверью. «Черт бы побрал этих императоров!» «Да я рядом с ними себя чувствую выброшенной в море щепкой, которую в бурю швыряет в разные стороны, и от нее уже совершенно ничего не зависит». Другими словами, рядом с этими великовозрастными гадами ощущала себя полностью беспомощной. От прикосновения одного себя теряла, отдаваясь на волю неконтролируемой страсти. Другой на мне свои гипнотические силы испытывает. заставляя идти на поводу своих желаний. «Ненавижу. Вот обоих ненавижу». Я в сердцах топнула ногой, и, решив, что больше не останусь сегодня одна в комнате, так как еще неизвестно, кого из императоров ко мне опять может занести перед вечерним приемом, решительно направилась на выход искать Софру.